Мухомор протянул еще не начатую дымящуюся самокрутку. Упоров глубоко затянулся, вернул цигарку в ту же руку. Подхватив подмышки два лиственничных стояка, спросил. «Крепеж в шахту, бугор?» Далее последовала тишина. Лысый прежде посмотрел на всех остальных зэков. Было видно, он их презирает. «Нет». — сказал бригадир, все еще наслаждаясь мстительным чувством. — Прежде пойдут мухомор с Ильей. И если хоть один патрон не сработает, кину за все зачеты. Что — Что? Лысый приблизился к мухомору вплотную, смотрел на него сверху. — Ты хочешь произнести речь? — Чеши Чеши в шахту, пропагандист! Вред конягуш шминдеферить. После побега его личная карточка переместилась в картотеку для особо опасных, склонных к нарушению лагерной дисциплины преступников. Начальник режима колонии строгого режима, подполковник Аскотский, китайской авторучкой с золотым пером, написал в личном деле заключенного упора Вадима Сергеевича. Внимание повышенное, склонен к побегам, напасен, дерзок, хорошо развит физически, интеллектуальный уровень достаточно высок, пользуется покровительством воровской верхушки, в работе подчеркнуто прилежен, что служит сокрытием преступных намерений, к исправлению не расположен. Начальник режима располагал косвенными сведениями о том, кто спалил лагерь новый. Среди предполагаемых виновников значился упоров. И все-таки следующей записью стала благодарность начальника лагеря за досрочное окончание проходки в сложных условиях вечной мерзлоты. Премию «Две банки американской колбасы» зэк обменял на шерстяную фуфайку бывшего заведующего отделом партийного учета Октябрьского района партии города Баку Алиева, который торговал партийными билетами у себя в кабинете. Меня оклеветали. Откровенничал он после сделки, прижимая банки американской колбасы к груди. Я был очень перспективный, кому понравится. на коммунист всегда везде коммунист. Это у меня от природы, как и ум. После чего Алиев залез с головой под одеяло, съел американскую колбасу с такой скоростью, что самые шустрые сидельцы не успели войти в долю. Правда, он остался без носков. Их уже играли на верхних нарах, куда бывшему зав. отделом партийного учета вход был запрещен. — Это произвол! — Без лишних эмоций протестовал Алиев, рассматривая грязные пальцы на ногах. — А партийными билетами по-ленински? — строго спросил его Мухомор. — Я человек, родившийся в дыму революции, пять лет стоял в очереди за билетом из-за таких, как ты. — Мухомор, — рявкнул лысый, — у тебя рыло чешется. «Вечером проведу с тобой беседу», — на ходу пообещал Алиеву зэк. «Запущенный ты какой-то!» Впрочем, беседа так и не состоялась. Обвал оставил в шахте всю смену проходчиков. Их вытащили уже мертвыми. Четверых тут же раздели до нога. Степана Струка, своего дружка в общей лесной доли лысый трогать запретил. Он стоял перед ним на коленях, сметая с лица покойного колючую землю, не обращая внимания на гнусавое причитание Чарли. «Позвольте, Нехандрай Политович, разоблачить вашего подельничка. Он мне кони засадил на прошлой неделе». Чарли лгал. Струк был неиграющий, но у него были хорошие сапоги. Потому никто не удивился, когда, поднявшись с колен, бугор выписал бельмастам у Чарли терца от пиквой дамы. Подумал и сказал, «Забирай, вонючка, врать будешь, еще получишь». Вечером на нарах состоялись поминки. Три бутылки спирта выпила бригада, а четвертая ушла в воровской барак. Ее принял «Под полу Филин. Так берут свое положенное, почти законное, не обращая внимания на осуждающие взгляды». «Хуже коммунистов, гады!» — прошептал вслед Филину рассудительный и честный Степан Верзилов, застреливший на собственной жене секретаря комсомольской организации. Лысый переждал, пока уберется наглый Филин. Назидательно произнес, заплетающимся от выпитого языком. Взнуздай страстишки-то. От них не только триппер, но и нож в бок. Нам того не надо. Жулики! И старшина людов поднял над заиндевевшим воротником веселый глаз. Лодыря гонять будете, пятьдесят пять градусов, актированный день. Повернулся и ушел, пропустив в барак холодный воздух, который белым мешком подкатился к сваренной из трех бочек печи, там растворился с чуть слышным шипением. — Для февраля крутовато! — вздохнул на нижних нарах всегда задумчивый и грустный поэт из Калуги. — А нынче все не в масть по погоде, — продолжил разговор Федя Гнус. — Сколь времени-то? — Шесть без четверти. — Видишь, утро, а ночь уходить не собирается. Что-то происходит, перед войной точно так было. С кем воевать собрался Гнусик? — С американцами. — Жируют суки в своем капитализме. Надо Малиновскому ксиву отправить, чтоб про меня не забыл. Заберусь на самый небоскреб, А басу ихний Нью-Йорк не заслабит. Пока иди сюда, гнусик, Я тебе пайку проиграю. Ласково пригласил Федора чей-то осипший голос. Ты проиграешь, с колодой родился. Да иди, не бойся, мне ныне не ломится. С тобой, Филин, не сажусь. «Жаль. Может, есть желающие руки погреть на чужом несчастье?» «Под интерес годится?» — не удержался Степан Верзилов. «Под интерес шпиляет только педерасты и пролетарий вроде тебя. Порядочные люди живут порядочными интересами». Филин загрубил. Это было всем ясно, но никто не рискнул его одернуть. Верзилов рыскнул. У него иногда случается перекос в мозгах. — Ты, что ли, порядочный, спина грыз? И бой у тебя колоты и сам ты... На том Верзилов срезался, почувствовал опасную грань базара. Филин прищурился. В другой раз он бы разозлился, возможно, пустил в ход нож. Но сейчас смекнул. Ему могут сломать рога. поди потом в толку и сходке про вероломство фраеров. Воры с мужиками ссорятся при самой последней крайности. — Коли ты такой заершенный, — филин погасил пруще наружу зло, — сгоняем три партии в самая фраерская. — Бздишь? —